Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Пол Андерсон. Колдунья из моря демонов. Провести чёрный галеон в неведомую и страшную крепость колдунов Ксанти, в самые челюсти судьбы? Корун, осуждённый пират из Канахура, рассмеялся. Да, он сделает это, и с радостью. Это будет означать отсрочку топора палача. И ещё несколько драгоценных моментов в жизни и любви. Хотя это любовь Колдуньи